Глава 14. Палаццо Контарини. Сложно переоценить значимость рода Контарини. Одна из двенадцати благороднейших семей Венеции, восемь членов которой, начиная с IX века, были дожами, четверо – патриархами, иные – кардиналами, дипломатами и прочими известными личностями. Род Контарини подарил Венеции множество прекрасных произведений архитектуры – Палаццо контарини дальдзафа Палаццо Кантарини Дель Боволо, Кадоро или Золотой дом и многое другое. Иронично, что в Кадоро, где в 15-16 веках часто бывал кардинал Гаспара Кантарини, ярый противник магии, сейчас располагается штаб ковы на ведущих. Что касается Палаццо контарини дальдзафа а впрочем, если я хочу, чтобы статью напечатали, то, пожалуй, не буду включать в нее этот дом». Из письма колумниста газеты «Венеция». Выбежав из врат триады, главного входа в академию, я на секунду зажмурилась от палящего венецианского солнца. На меня охранные чары никак не влияли. Видимо, запрет был лишь для студентов. Проморгавшись, я увидела проходящего неподалеку профессора Калиста. «Эстер, бонжорно!» улыбнулся он, шагая ко мне. «Примечание. Бонджорно. Итальянский. Добрый день». «Джованни, мне нужна ваша помощь», — тут же сказала я. У меня не было времени на долгие объяснения и даже на простую вежливость, поэтому я схватила мужчину за руку, утягивая прочь от Академии. «Хм, рад буду помочь, если это в моих силах», — пробормотал удивленный Джованни. «Третий курс. Отправился в палаццо Конторини тренировать очищения, которое им еще толком не объяснили», — быстро сказала я. «Но чары», — возразил профессор. «Даже после краткого разъяснения его уже не нужно было тянуть. Он шел так же быстро, как я. Видимо, они обманули кого-то из профессоров, чтобы получить разрешение и выйти из академии». Джованни на мгновение сбился с шага. «Третий курс». «Там Лиана Баягир», — пробормотал он. «Вчера она просила у меня разрешения для посещения церкви». «Но единственное святилище Триады находится в Академии, разве нет?» — недоверчиво уточнила я. «Она верует в первозданного», — ответил Джованни. Это было необычно, но не слишком. Ведающие были свободны в выборе религии даже больше, чем простые люди. Большинство, конечно, верили в Триаду и мать Гекату, но сила многих проявлялась уже после того, как они пришли в лоно церкви первозданного. Вера — основа магии для многих. Каждый выбирает свое. Она просила разрешения только для себя и для нескольких друзей, чтобы они проводили ее. Одной ведающей сейчас небезопасно ходить по Венеции, сказал профессор и тут же нахмурился. Мерда. «Меня провели как ребенка». «Думаю о будущих условиях выдачи разрешений. Вам лучше поговорить с ректором», — успокоила его я. «Сейчас нам надо спасти детей». Сантора нездорова, а искать других профессоров не было времени. Я отправила несколько сообщений на факультеты, чтобы они прислали людей в палаццо как можно скорее. Но вы сами понимаете, что официальная операция по спасению невозможна, из-за отношения к этому месту ордена. Джованни, понимающий, кивнул. «Я знаю короткий путь через пристань», — сказал он. «Там нельзя пройти. Доверьтесь мне». Я знала несколько путей до палаца Кантарини, и все они заняли бы не менее 20 минут ходьбы. У нас могло не быть столько времени, поэтому я позволила Джованни указывать путь. Звук наших шагов, то и дело переходящих на бег, Звонко отражался от венецианской брусчатки. Набегу я мысленно перебирала все известные мне лечащие заклинания на случай, если студенты уже успели ощутить на себе влияние палаццо. Простейший санитас может придать сил и временно остановить кровотечение или отравление. О, геката, надо было больше времени уделять развитию навыков лечения. Примечание. санитас Латинский «здоровье». Мне всегда с трудом давалось это направление магии. Слишком мало человечеству было известно о собственных телах, и магическое влияние на здоровье проходило почти вслепую. Я могла лечить интуитивно, но никогда не была уверена в результате, а по-хорошему мне нужно было знать все детали, все риски, все функции тела, чтобы успешно проводить вмешательство. К сожалению, такой возможности из-за недостатка знаний просто не было. Конечно, ведающие, специализирующиеся на лечебной магии, знали куда больше. Но и учились они не только в академии. Для них врачебные курсы и практикумы простых людей были обязательными. — У вас с собой нет никаких отваров? Может, что-то лечащее? — спросила я. — Думаете, кто-то уже мог пострадать? — нахмурился Джованни. — Это дом Канторини. Надо быть готовыми ко всему. «У меня есть несколько ампул, которые могут пригодиться при обычных ранениях. Но ничего сильного. А магия?» Я бросила короткий взгляд на мужчину, стараясь не замедляться. Джованни прикрыл глаза, словно пытаясь справиться с какой-то эмоцией. «Я правда не могу практиковать магию. Моей силы хватает только на отвары. Алхимия наиболее близка к наукам простых людей. На один миг...» Профессор все же не справился с чувствами. «Мне стоило не идти с вами, а найти кого-то более способного и отправить следом». Пожалуй, впервые при обращении с Джованни я увидела и жесты, и ярость в голосе достойная итальянца. «Прошу меня простить», — тут же добавил он. «Как же все-таки он стал профессором, имея такой порог сил? Отчасти я даже была согласна с калиста. Мне бы пригодился в помощь кто-то, практикующий хотя бы стихийную магию или лечащую. Однако общество Джованни отвлекало меня от мыслей о палаце, от воспоминаний об этом месте. «Я рада, что встретила вас. Две пары глаз и рук лучше, чем одна». Мужчина едва заметно улыбнулся. Спустя несколько переулков мы, наконец, выбежали к одной из пристаней. В субботу людей на улицах Венеции было ужасно много. Торговцы, гондольеры и просто прохожие толпились, закрывая свободный проход по узким улочкам вдоль канала. Профессорская форма Джованни вновь притягивала нежелательное внимание. «Такая толпа!» — простонала я. «Мы здесь не пройдем». «Если упадете, старайтесь не глотать воду. Гранд-канал с годами не становится чище», — быстро сказал Джованни. На пристани были пришвартованы длинные ряды гондол. Профессор спрыгнул в одну из них и протянул мне руку. «Что? Что вы делаете?» «Мы с вами пройдем по пришвартованным гондолам. Так нам не помешает толпа, и мы выйдем точно к палаццо». Джованни говорил спокойно и уверенно, словно уже не раз прыгал по гондолам, как по дороге. Я взглянула на пристань. «Он прав. Толпа будет сильно нас тормозить. Я и сама только что думала об этом. И придется уйти в перевулке». Собрав волю в кулак, я мысленно поблагодарила учителя фехтования, которого нам с Тадеушем когда-то нанял отец. «Мсье Муро, ваши упражнения для баланса все-таки пригодились». Приняв руку Джованни, я спустилась в гондолу и сразу переступила на следующую. При каждом моем шаге лодки покачивались, так и норовя перевернуться. Но профессор Калиста, идущий за мной, придерживал меня за локоть, не давая упасть. «Скэнди дэ гондола!» «Примечание! Слезь с моей гондолы, итальянский!» Крики возмущенных гондольеров затихали за спинами по мере того, как мы продвигались вдоль Гранд-канала. Впереди показался мост Академии, который, по иронии, не имел к ведающим и нашей Альма-Матер никакого отношения, а прямо перед мостом зиял темными окнами заброшенный особняк. «Позвольте помочь», — попросил Джованни, первым поднимаясь на пристань у дома и снова протягивая мне руку. Я немного заторможенно подала ладонь, взбираясь вслед за ним. Возле палаца Кантарини Дальдзавфа почти всегда стоял туман. Ученые когда-то дали этому разумное природное объяснение, а орден с радостью их поддержал, лишь бы не подпускать к дому, в котором когда-то жил прославленный кардинал, ведающих. Конечно, мы все прекрасно знали, что особняк был проклят, но в нем никто не жил, вход туда был запрещен, и после ряда неудачных попыток договориться с орденом об очищении Кован оставил попытки вмешаться в судьбу палаццо. Раньше он казался больше, думала я, вспоминая свою первую встречу с этим домом. Лето, 138 год, от Зимнего Совета, 1873 год от Рождества Первозданного. «Какой большой!» — прошептала я, подходя к палаццо. Заброшенный дом на берегу Гранд-канала был трехэтажным. Арочные окна с мутными стеклами казались пугающими глазами, следящими за мной. Густой туман вокруг придавал этому виду еще больше мрачности. «Все, как девочки рассказывали» туман, который помутил разум несчастного влюбленного художника. Я прислушалась, надеясь уловить те самые шепоты и крики духов, о которых ночью говорили соседки под Эрмиторием. Из-за посторонних звуков и плеска Гранд-канала ничего путного до ушей не долетало. Одно и внутрь идти страшно. Мне как никогда хотелось, чтобы Тадди тоже был в Венеции. Я ему говорила, что надо было больше стараться, чтобы магия проснулась. Тогда мы смогли бы вместе поступить на первый подготовительный курс. Но брат не любил утруждаться. Его больше интересовали уроки фехтования с месье Муро и коллекция оловянных солдатиков, чем упражнения для ускорения проявления силы. Подумав о брате, я недовольно топнула по причалу новенькими туфельками. «Вот и сиди в холоде и слякоти». Ешь свои пудинги из Шеффилда. А я разгадаю загадку дома с привидениями. На самом деле мне самой безумно не хватало пудингов из Шеффилда, и о привидениях намного приятнее было читать дома под стук дождевых капель за окном. Но отступать было поздно. Я уже сбежала из академии, хотя детям с курсов подготовки нельзя было вообще никуда выходить без учителя. Получать потом наказание просто так, Не сделав ничего запланированного, было бы обидно. Мысль о том, что я, десятилетняя ведущая, найду разгадку тайны тумана палаца Контарини, будоражила мысли и толкала меня к забору за домом, где начинались сады палаца. Стоило мне пролезть между прутьями, как звуки с Гранд-канала исчезли. Осталась лишь тишина и шелест листьев. «Смелее!» Я шагнула дальше, с тревогой осматривая мрачную зелень и замшелые скульптуры. Искореженные мраморные лица, казалось, следили за мной. «Их просто очень много. Никто за тобой не следит, Эстер. Папа говорил, что проклятия не любят статуи. Из камня трудно черпать энергию». В памяти всплыли детали истории дома, которую рассказывали соседки. «Когда-то кардинал Кантарини пригласил юного художника Луца, чтобы тот написал пейзаж для одной из комнат. Между деревьями раздался шорох. Я вздрогнула, сжимая подол юбки. Порыв ветра, не способный разогнать туман, тем не менее заставил одну из искривленных ветвей отломиться. Она упала в кусты с точно таким же звуком, какой напугал меня мгновение назад. «Просто ветка!» — выдохнула я. Однажды кардинал позвал Луцо на званый ужин. Там художник и встретил прекрасную синьерину Сесилию. Их любовь вспыхнула, как факел. Сесилия стала его музой, его вдохновением. «Сесилия!» — прозвучала среди деревьев. По спине прошла волна холода, и я вскинула голову, ища источник звука. Вглядываться слишком долго в темные окна палаца, выходившая в сад, было невыносимо. «Сесилия! Шепот прозвучал прямо у меня за спиной. Я резко обернулась, цепляясь ногой за корягу, и упала на землю. Сады палатца по-прежнему были пусты. «Прекрати паниковать», — приказала я себе. «Если хочешь изучить место, надо вспомнить все, что ты знаешь о его секретах». Медленно поднявшись на ноги, я продолжила историю художника уже вслух. Звук собственного голоса разбавлял звенящую тишину, а еще давал жалкую надежду на то, что за ним я не услышу никаких шепотов. — Луцо любил Сесилию сильнее, чем искусство, — пробормотала я. Но муза изменила ему, предпочтя другого художника. «Сесилия — Сесилия! На этот раз отчетливый мужской крик раздался откуда-то изнутри дома. Я с трудом подавила виз, рвущийся из груди. «Если хочешь изучать проклятие как отец, как мама, держись!» У меня не оставалось сомнений в том, что неупокоенные духи обитали в палаце Канторини. «Но что за духи? Проклятые сущности или безвредные отголоски жизни?» «Ты Луца!» — голос предательски дрожал. И я почти с облегчением поняла, что никто мне не отвечает. Очень хотелось просто уйти, вернуться в академию, признаться в том, куда и зачем сбегала. Но еще больше хотелось узнать, действительно ли духи палаца отвечали на историю, которую я рассказывала. Так страшно и так интересно. Когда Луца узнал о неверности возлюбленной, он понял, что лишился не только женщины, но и вдохновения. «Музы!» — уже совсем тихо прошептала я. Луца, ты жалок! Из дома послышался высокий женский голос. Ты не нужен мне. Луца, ты никому не нужен. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха Среди деревьев зазвучал глубокий смех. Ты бездарность. Женские, мужские и даже детские шепотки заполнили сад. Не вынеся потери! Художник бросился с балкона палаца в воду. — закричала я, стараясь заглушить их. Резкий звон в ушах заставил меня сжаться. Этот звон был не звуком, а его отсутствием. Не было больше шелеста листвы, не было шепотов, лишь пустота. Я выдохнула, наконец понимая, какую глупость совершила. Надо уходить отсюда, но у меня не получилось сделать даже шаг. Я почувствовала ледяное прикосновение к плечам. Незримая сила схватила меня, таща прочь из сада. «Отпусти, отпусти!» — сокричала я. Руки и ноги не слушались, как будто к ним привязали что-то очень тяжелое. Моя спина с силой столкнулась с железными воротами. Они со скрипом распахнулись, а нечто продолжало тянуть меня к каналу. «К воде! Оно тащит меня к воде!» На улице перед палаццией не было видно никого. Кричать было бесполезно. Страх сковывал сильнее, чем неизвестная сущность. Пятки в новеньких туфельках зацепились за камень, у которого темнела грязная вода Гранд-канала. «Кричи, Эстер, кричи!» — умоляла я себя. И в последний миг перед падением все-таки сумела выдавить из себя слабый виск, который почти сразу проглотила ледяная вода. Невидимая сущность тянула меня ко дну. Я попыталась вспомнить хоть одно заклинание, способное меня спасти, но все мысли поглощал страх. «Мама!» Я приоткрыла глаза, их нещадно резала от грязной воды, но мне удалось разглядеть сверху очертания злополучного палаца и темную фигуру у него. Мертвый художник. Фигура становилась больше, приближаясь ко мне. Легкие сжались от нехватки воздуха. Инстинктивный вдох, и вода хлынула в горло. Последним, что я видела перед тем, как закрыть глаза навсегда, было лицо юноши. «Глупая Сесилия», — думала я, — «художник Луца такой красивый». Пальцы сжала чья-то рука. Предсмертный бред был слишком реальным. Теперь меня уже тянуло не вниз, а наверх. «Мать Геката, прими дочь твою». Отец мало говорил о вере, но я знала из книг, что лучшим исходом после смерти была возможность возродиться вновь, в другом теле, в другое время, а ожидать этого момента в лунные обители Триады под присмотром Гекаты. Но мне и в голову не могло прийти, что рука богини будет столь твердой, сжимающей мою ладонь почти до боли. «Дыши, дыши, кому говорят!» Геката надавила мне на грудь едва ли не до хруста в ключицах. И голос у нее странный, какой-то мужской. Кажется, богиня перевернула меня на бок, уж не знаю зачем. Но в этот миг вода, которой я наглоталась в канале, исторглась обратно с царапающим горло кашлем. Помнится, А теперь вдыхай!» Повиновавшись голосу, я судорожно хватал ртом воздух. Глаза застилали слезы, мешая лучше разглядеть юношу, сидящего рядом со мной и обеспокоенно похлопывающего меня по спине. «Так, юноша, Нигиката!» Первым делом я решила, что это и есть призрак художника. Луца! голос звучал хрипло, а горло страшно болело от кашля и воды. «Тикями Луца? спросил незнакомец. «Примечание. Тебя зовут Луца итальянский». Он говорил на ломаном итальянском, с трудом подбирая простейшие слова. Его акцент показался мне знакомым, и я ответила на английском. «Нет, это ты, Луца, мертвый художник. Ты пытался меня убить». Разумеется, едва только высказавшись, я поняла, что Лутса явно должен был говорить по-итальянски лучше, чем этот юнец. «Убить? Я спас тебя! И меня зовут Ричард!» Он тоже перешел на английский. С правильным акцентом, как и у меня. Так говорили аристократы. «Простите. Я запуталась. Простите». Слезы все еще текли по щекам. Когда взгляд упал на палацца, я подумала, что лишусь чувств от страха. «Испугалась!» Тихий голос моего спасителя стал соломинкой, за которую я удержалась, чтобы позорно не разрыдаться. «Испугалась!» Юноша неловко потер шею. «Мне был знаком этот жест!» Так вели себя взрослые, не знающие, что делать с плачущими детьми. По сравнению со мной, моего спасителя, наверное, можно было назвать взрослым. Он выглядел лет на 18. У него были темные волнистые волосы, собранные в небрежный низкий хвост. Одет незнакомец был хорошо, но по-юношески. Белая рубашка с накрахмаленным воротом и манжетами, жилет из дорогой на вид ткани и темные брюки простого кроя. «Спасибо, что спасли. И не волнуйтесь, я больше не буду плакать», — поспешила я заверить его. «Где твои родители? Как ты упала в воду?» — спросил он, недоверчиво глядя на меня. Отец предупреждал, что нельзя говорить незнакомцам о моих силах. Плохие люди порой воровали ведающих детей и заставляли использовать магию для краж и прочих гнусностей. Да и рассказывать про художника Луца у меня не было никакого желания, Иначе снова пришлось бы плакать, а я уже пообещала этого не делать. Папа в Англии написал, что скоро приедет, а упала я случайно. Про маму Ричард вежливо не стал уточнять. «Молодец, что закричала», — серьезно сказал он. «Я видел только, как твоя голова скрылась под водой. Если бы не крик, мог пропустить». «Мой брат говорит, что кричать глупо, так делают только трусы», — нахмурилась я. Надеюсь, ты передашь брату, что жизнь важнее всего. И если крик может ее спасти, то кричать надо. Передам. Ричард поднялся на ноги, галантно протягивая мне руку. Никакие предыдущие потрясения не смогли лишить меня удовольствия смущенно покраснеть. Ой, рыцарь подает руку спасенной леди. Моя романтичная натура приправленная несколькими романами, которые я тайком читала в книжных лавках, ликовала. «Спасибо еще раз», — тихо пробормотала я. «Могу я узнать твое имя?» «Наверное, ничего страшного не случится, если я назовусь. Он же меня спас. Меня зовут Эстер Кроу». «Ричард Блэквотер. юноша шутливо поклонился. «Ну, Эстер Кроу, куда тебя проводить?» «Не стоит, я сама дойду». Сделав несколько шажков на трясущихся ногах, я едва снова не свалилась в канал. Ричард был рядом, но не двигался, зато мои руки сами вцепились в его ладонь. «Может, и не дойду», — вынуждена была признать я. «Если не хочешь говорить, где живешь, я просто пройду с тобой, пока не почувствуешь себя увереннее. На самом деле ты правильно поступаешь, не выдавая лишнего незнакомцу». — улыбнулся Ричард. — Если это хоть немного придаст тебе уверенности, обещаю, что не причиню тебе вреда и уйду по первому требованию. — Слово джентльмена? — с показным недоверием спросила я. — Слово джентльмена, — серьезно ответил юноша. Я улыбнулась, искренне радуясь, что снова не осталась в одиночестве возле палацца. Первое время мы с Ричардом шли молча. Я опиралась на его руку, хотя уже довольно твердо стояла на ногах. Леди в Лондоне также опираются на руки спутников, совершая мацион по парку. Такая прогулка казалась мне очень взрослой и очень респектабельной. «Ой!» — воскликнула я, внезапно вспоминая один факт. «Что такое?» — обеспокоенно спросил Ричард. «Вы говорите на английском». Если не считать моих потуг в итальянском при первой фразе нашего знакомства, то да, я говорю на английском. Акцент у вас наш, ну, не совсем наш, без северных гласных, скорее лондонский. У тебя хороший слух на языки, — улыбнулся мой спаситель. Я отлично говорю на итальянском, французском и немножко знаю русский, — похвасталась я. Первые два еще можно списать на хорошее образование, но русский откуда? Одна из наших с братом гувернанток была из России. «Значит, вы тоже приехали из Англии, мистер Блэк Юноша немного раздраженно вздохнул, словно надеялся, что я за разговорами о русском забуду о причине своего вопроса про язык. «Я родился в Англии, но уже очень давно там не был. Если вы давно живете в Италии, то вам нужно усерднее работать над произношением и словарным запасом», пародируя тон отца, посоветовала я. «Мы с наставником». Говорим на английском. У меня не так много возможностей практиковать итальянский». «Так вы студент, мистер Блэквотер?» «Можно и так сказать». «Я тоже», — гордо улыбнулась я. Мы как раз подходили к переулку, в котором начинался полог, скрывающий вход в академию от глаз простых людей. Я знала, что мой спаситель будет удивлен. Обычные девочки не становились студентками, тем более в 10 лет. Желая окончательно поразить Ричарда, я совсем забыла о предостережении отца не говорить о принадлежности к ведающим. Я студентка первого курса Венецианского колледжа Академии, будущая ведьма. О том, что первый курс был подготовительным и не являлся основной частью пятилетней учебной программы ведущих, я решила умолчать. Но Ричард и так был поражен, по крайней мере, На его лице стремительно сменялись самые разнообразные эмоции, остановившиеся на злости. «Ты ведающая?» «Да», — продолжая улыбаться, я не сразу поняла, что слова юноши звучали как обвинение, а не удивление. «Я что-то не то сказала?» Ричард отшатнулся, сжимая ту руку, которая я касалась, в кулак. Теперь лицо юноши, который еще недавно улыбался мне, стало каменной маской. Не было больше ни злости, ни тепла, только презрения. «Ненавижу!» — выплюнул он. Миг, и я уже смотрела на его быстро удаляющуюся фигуру. Он ушел, оставив меня одну со звенящим словом «ненавижу». Я ничего не понимала, не знала, чем могла вызвать такую злобу. «Почему?» — слезы снова обожгли щеки но Ричард Блэквотер уже скрылся в толпе и, конечно, не мог услышать вопроса. Ноябрь, 155 год от Зимнего Совета, 1890 год от Рождества Первозданного. Прошло столько лет, а от палаца по коже по-прежнему идут мурашки. Я отвела взгляд от дома, вернувшего меня к воспоминаниям о событиях 17-летней давности, о нашей первой встрече с Ричардом Блэкуотером. То, что я вынуждена была прийти сюда на следующий день после столкновения с ним на руговеке, стало очередной мрачной иронией моей жизни в последнее время. «Сначала осмотрим дом или сад?» — тихо спросил Джованни, окончательно возвращая меня в реальность. «Лучше разделиться, так мы сможем быстрее их найти». Я была в ужасе от собственных слов. Но время ограничивало наши варианты. «Тебе уже не десять лет, Эстер. Ты знаешь, как бороться с духами, проклятиями, и можешь за себя постоять. Наверное, следующие мои слова были призваны доказать мне же, что страха больше нет. Я отправлюсь в сад». не кивнул, шагая в сторону заколоченных дверей Будь «Будьте осторожны, Эстер. И вы, профессор». Стиснув зубы, я шагнула навстречу своему страху. Сады выглядели точно так, как мне и запомнилось. Оплетенная кривыми ветвями статуи, шелест листьев, отсутствие любых посторонних звуков, кроме криков, конечно. «Лиана! Лиана!» Энергетический щит вокруг себя я возвела, не задумываясь, и лишь потом поняла, что крики были не пугающими, а испуганными. Из-за деревьев выбежали несколько студентов, среди которых был Делмар. «Лиана, ты здесь?» — уже явно сорванным голосом кричал он. Увидев меня, две студентки, шедшие за ним, вскрикнули «Дух палаццо!» А Делмар сразу бросился ко мне. «Это не Дух палаццо, спокойно!» — бросил он товарищем. «Синьорина Кроу, пожалуйста, помогите!» Ни одного из студентов, кроме Делмара, я не знала а они, судя по реакции, до сей минуты не знали меня. Но имя все поставило на свои места, и теперь они смотрели на меня со страхом и надеждой. «Что с Лианой?» — быстро спросила я, оглядываясь в поисках улыбчивой девушки. «Мы не знаем», — ответил Делмар. «Она шла за мной, рассказывала байки про этот дом, а потом замолчала. Мы обернулись, но она исчезла», — добавили студенты. Больше не слушая их, я бросилась обратно к каналу. Если Лиана рассказывала ту же историю, что и я когда-то, то она в воде. Слыша топот студентов за спиной, я крикнула, не оборачиваясь. «Давно она пропала?» «Минут десять назад!» «Мерда, это очень много!» Я оказалась у канала ровно в тот момент, когда Джованни вышел из дома. Увидев студентов, он запрокинул голову и прошептал. «Слава Триаде!» Не обращая на мужчину внимания, я упала на колени, свешиваясь к воде и окуная руку в канал. «Инвеньес квот перит!» Заклинание поиска осветило воду в 30 футах от того места, где я ее касалась. В голове мелькнули образы тел, которые проявила магия. 15 скелетов, раскиданных по ходу течения, не могли быть лианой. Жертвы проклятия, которых не успела смыть дальше, одно тело еще не разложилось. На секунду меня пронзил страх, и я еще раз использовала заклинание, чтобы разглядеть его внимательнее. «Инвенни сквот перит!» Тело принадлежало мужчине. Судя по одежде бродяги, и утонул он совсем недавно. Но это была не Лиана. «Ее тут нет», — вдохнула я, поднимаясь на ноги. «Конечно, она и не здесь пропала! Что вы делаете?» — закричал Делмар. «Я уже бывала в палаццо и знаю, как одна из сущностей, что тут обитает, любит топить людей в канале», — пояснила я, не намереваясь тратить время на споры. Отряхнув руку, я повернулась к Джованни. «Лиана пропала чуть больше десяти минут назад в садах за домом». Профессор хмуро посмотрел на студентов. Быстро и четко. Что слышали, что делали. Делмар взял ответственность на себя и пересказал то, что они поведали мне. Звуков не было, ничего другого тоже. Просто в один момент она стояла рядом, а после я обернулся, и Лианы уже не было. Голос юноши сорвался на хрип. «Что нам делать?» «Вам нужно немедленно вернуться в академию», — ответила я. «Там Лиана, я никуда не уйду», — закричал Дельмар. У меня не было времени быть мягкой и понимающей. Вы уже натворили достаточно. Я отправлюсь за Лианой, а вы в академию. Я обернулась к Джованни. Профессор Калиста, вы могли бы проводить студентов и поторопить профессоров. Я бы не хотел оставлять вас одну, возразил он. Боюсь, что у нас нет выбора. Есть, воскликнул Делмар. Мы поможем. Нет. «Я не могу вами рисковать», — отрезала я. «Профессор, пожалуйста, верните студентов в безопасность». Джованни отвел взгляд, и я приняла это за положительный ответ. Делмар дернулся в сторону сада, и мне пришлось прибегнуть к последнему средству. «Если кто-то из вас последует за мной, я лично попрошу ректора Санторо об отчислении. За вас во время обучения отвечает академия, и вы обязаны подчиняться профессорам». «Вы не профессор!» — зло выплюнул юноша. «Зато я...» — да, — прервал его Джованни. «Делмар, Синьерина Кроу права, не задерживая ее, чтобы она могла найти Лиану. И чем быстрее мы с вами доберемся до академии, тем быстрее сможем ускорить прибытие других профессоров сюда». Реакцию Делмара на слова Джованни я уже не видела, побежав обратно в сад. Возможно, я была слишком риска со студентами, но палаццо, судя по трупам в канале, уже забрало слишком много жизней. Обезопасить ведущих было правильным решением, вне зависимости от того, что они чувствовали в тот момент. Вернувшись в сад, я сразу использовала поисковое заклинание. «Invenious Quod Perit». Свет магии потонул в тумане, а перед мысленным взором так и осталась темнота. Сильное проклятие, возможно, даже несколько. Такой поиск не поможет, нужно придумать что-то другое. Перебирая варианты, я старалась не обращать внимания на шепотки, то и дело скользящее по саду. Совсем избавиться от детского страха, разумеется, было невозможно. Но кто бы мог подумать, что он приведет к тому, что произошло несколькими мгновениями позже. Я уже как раз собиралась испытать следующее заклинание — как почувствовала прикосновение к плечу. Оно не было ледяным, как семнадцать лет назад, но это было уже неважно. На чистых инстинктах я создала между ладонями воздушную сферу и, развернувшись, не глядя, швырнула ее в того, кто меня коснулся. «Прочь!» — истеричный крик вырвался из горла. Он смешался с раздраженным стоном человека, которого моя сила откинула в дерево. Присмотревшись, Я поняла, что совершила фатальную ошибку. На земле, отряхивая от листьев длинное черное пальто, сидел вовсе не художник Луца и не какая-то другая убивающая проклятая сущность Палаца контарини Это был инквизитор Блэкуотер, чей взгляд, впрочем, в тот момент точно мог кого-то убить. «Во имя триады, что вы здесь делаете?» — воскликнул я не зная, помочь ли мужчине подняться или, наоборот, бежать от него куда подальше. Благо Ричард решил мою дилемму, самостоятельно встав на ноги и откинув с лица непослушную прядь волос. «Эстер Кроу», — резко сказал он, — «стоило догадаться, что вы не выполните обещание». «Прошу прощения», — нахмурилась я. «Я обещала приложить все усилия, чтобы никогда вас больше не видеть, это правда» но сейчас вы подкрались ко мне. — Потому что вы вторглись на территорию, охраняемую орденом, — процедил Ричард сквозь зубы. — Из-за того, что ваш орден не дает ведающим очистить палацу от проклятий, сегодня тут пропала студентка, и пока я не найду ее, вы меня отсюда не выгоните. Наша перебранка ненадолго заглушила шепоты вокруг, и стыдно признаться, но мне даже стало легче дышать. Ричард Блэквотер уже во второй раз избавлял меня от страха перед этим местом. «Я знаю», — тихо сказал он. «О чем?» «О студентке». В орден поступил срочный запрос от Кована на допуск ведающих в палаццо. К сожалению, его отклонили. «Никто из профессоров не придет, — поняла я. По крайней мере, неофициально. Только если кто-то из них решится пробраться сюда, как мы с Джованни. Конечно, запрос в Орден был логичным исходом. Это я могла отправиться на импульсивное спасение, еще и втянуть в это профессора Калиста. А руководство Академии и тем более Ковен должны были решать все это официальным способом. «Вы здесь, чтобы забрать меня в Орден?» — тихо спросила я, готовясь сбежать и все-таки попытаться найти Лиану. «Я здесь, чтобы удостовериться, что информация Кована о пропавшей девушке правда», — спокойно ответил Ричард. «Разве это входит в обязанности Верховного Инквизитора?» — нахмурилась я. «Нет, но я считал ситуацию достаточно серьезной, чтобы прибыть лично». В словах мужчины мне послышалась ложь, однако причин для нее я не видела. «Я никуда не уйду». — резко сказала я, складывая руки на груди. — А я просил вас уйти, — холодно усмехнулся Ричард. — Вы собирались искать студентку? — Я тоже. Думаю, этим нам и нужно заняться. Мне потребовалась целая минута, чтобы справиться с удивлением и взять себя в руки. Но во имя триады поведение Блэк было необъяснимым. К чему инквизитору нужно было самому идти в палаццо, Когда можно было отправить одного из сотен подчиняющихся ему слуг первозданного. Какое ему было дело, доведающий? Почему я все еще не была арестована? Возможно, отсутствие ответов на эти вопросы было мне на руку. К тому же я просто не могла больше терять время. Ричард опустился на колени, осматривая садовые тропинки, давно скрывшиеся под сорняками, опавшими листьями и обломками ветвей? Он обернулся хмуро глядя на то место, где еще недавно стоял. Странно. Я только что прошел здесь, но ничего не примято, Следов нет. Проклятие, пожала я плечами. Оно стремится сохранить ничем не нарушаемое увидание, запутать и ослабить разум. Инквизитор поджал губы с неодобрением, взглянув на меня, как будто я была причиной всех его бед. Я сейчас буду использовать магию. «Пожалуйста, не отвлекайте меня и не пытайтесь сжечь», — попросила я, подходя к одному из деревьев. К счастью, Ричард проигнорировал мою неумелую шутку про сожжение. Должно сработать. Я впилась пальцами в сухую мертвую кору. Мне предстояло применить сложное заклинание слияния, которое позволяло прочесть то, что могла знать только природа и что было недоступно человеку. «Миги локвере». Зрение покинуло меня, но лишь для того, чтобы смениться новым. Я была листвой. Я была корой. Я была каждой клеточкой страдающего и умирающего дерева. Его убивали алые искореженные нити, пронизывающие весь сад. Это были нити проклятий. Больше, чем мне когда-либо доводилось видеть. «Не меньше пятнадцати», — прошептала я. «Что?» — спросил Ричард. Я вижу около пятнадцати проклятий, может больше. Некоторые идут из дома, остальные — в саду. Что же здесь произошло? Я провела пальцами по коре дерева вниз и, не разрывая контакта, опустилась на колени, чтобы прижать ладони к земле. Нити проклятий ринулись ко мне, почти пронзая, но так и не коснулись. Они как будто ждут чего-то. Понимание было внезапным и очень логичным. Про палаццо Кантари не ходило много страшных историй. Из года в год люди передавали их друг другу, слухи расползались по всей Венеции. Если все и началось с художника Луца, то после здесь умерло еще немало людей, каждый со своим страхом. Проклятие крепло, потому что убивало. И питалось оно страхами, которые люди рассказывали, придя сюда. «Оно не тронет, если не начать историю», — поняла я. От заклинания нещадно болела голова. Разум человека не был приспособлен чувствовать то, что чувствовала сама природа. Поняв, что скоро потеряю контроль, я прищурилась, ища нить, не похожую на остальные. Нить магии, а не проклятия. Если связь с природой не поможет, ничто не поможет. Среди алых и багряных всполохов было сложно что-то разглядеть. И все же у самого дома из-под земли тянулась тоненькая золотая нить нашла где быстро спросил ричард подходя ближе ко мне из последних сил удерживая заклинание я поползла дальше руки уперлись в корни и ветви возвышающиеся над землей на уровне моего лица свечение нити исходило откуда то снизу лиана ты слышишь меня крикнула я проморгавшись я через остаточную дымку заклинания посмотрела что же было передо мной Растения оплетали что-то, выходящее из земли. «Она там? Похоже на колодец, но его явно не трогали годами, если не веками», — недоверчиво протянул инквизитор. «Лиана!» — еще раз крикнула я. Девушка не отзывалась, но благодаря заклинанию я была уверена, что она жива и что она под землей, в том месте, где за ветвями был спрятан колодец. «Нужно срубить все это и открыть его», — сказала я, поднимаясь на ноги. Больше не подвергая мои слова сомнению, Ричард щелкнул на балдашником трости и, потянув за него, вынул тонкое скрытое лезвие. Однако прежде чем он успел срубить даже одну ветку, я направила в них магию. «Секаре!» — режущее заклинание не оказало почти никакого эффекта. «Ардет!» Зато вторая формула поджога спалила даже толстые корни, открывая верхнюю часть колодца. «А вы не из тех леди, кто просит подержать их веер, говоря, что он слишком тяжелый, верно?» — усмехнулся Ричард. При этом его взгляд оставался серьезным и напряженным. «Не из тех», — подтвердила я, склоняясь над колодцем. Он был неглубоким, и как только свет проник внутрь, внизу показалась фигурка Лианы. Девушка была в сознании и с надеждой взглянула вверх. «О, синьорина Кроу, слава первозданному!» «Я постараюсь вытащить тебя, но нужно будет оттолкнуться ногами от стены». «Хорошо». Лиана поспешно поднялась на ноги, протягивая руки вверх. Но тут меня осторожно оттолкнул в сторону инквизитор. «Я верю в вашу силу, леди Кроу, но позвольте мне все же помочь». Понимая, что мужчина явно лучше справится с вытягиванием Лианы на волю, я поспешно отступила. Ричард перегнулся через край, хватая девушку за руки и довольно легко поднимая вверх. В процессе пострадало разве что его пальто, изодранное спереди остатками ветвей. Оказавшись на свободе, Лиана тяжело осела на землю. «Ранена?» Я быстро опустилась перед ней на колени. «Нет, я цела». «Синьерина Кроу, а остальные?» «Живы и здоровы, я отправила их обратно в академию». Пришлось дойти до угроз, но нельзя было рисковать. «Хорошо, это хорошо», — тихо выдохнула она. «На всякий случай я все-таки проверила ее состояние магией». Лиана была напугана, ее сердце билось быстро, но никаких повреждений, кроме ссадин, на девушке не оказалось. «Вам нужно уходить», — резко сказал Ричард. Лиана посмотрела на него, и ее взгляд остановился на символе ордена на груди мужчины, «О, а вы...» «Верховный инквизитор, да», — кивнул он. «Вы, Лиана, случайно забрели в этот сад, не зная о нем ничего. Я вас нашел и вывел отсюда, напомнив, что палаццо Конторини — закрытая территория, принадлежащая Ордену. Ни леди Кроу, ни кого-то другого здесь не было, вам ясно?» Лиана непонимающе смотрела на Ричарда. Думаю, мое выражение лица не слишком отличалось от ее. «А как же это место?» — воскликнула она. «Оно ведь опасно, его надо очистить». Ковен может снова подать запрос на это», — резко ответил инквизитор. «Это не ваше дело и даже не мое. Подобное решение принимают другие люди». Тело перестало меня слушаться, а в следующий момент я оказалась в полной темноте в том колодце, Кричала, пыталась выбраться, но магия не помогала. «Я думала, что умру!» — зло выдохнула Лиана. «Сколько еще людей может тут умереть?» «А ваша собственная жизнь и жизнь Леди Кроу вас не заботит?» Ричард выгнул бровь. «Любой другой инквизитор на моем месте уже арестовал бы вас просто за призыв к незаконному планированию магии в доме, когда-то принадлежавшем кардиналу. «Но нельзя же!» Я устало прикрыла глаза. Голова все еще гудела из-за недавнего применения заклинания слияния. А в споре Лианы и Блэквоттера я не могла принять ничью сторону, ведь они оба были правы. Ричард поступил по-настоящему благородно, решив помочь ведьме и спасти ведающую. Более того, он явно не собирался привлекать нас к ответственности за проникновение в палаце, Хотя мог и, скорее всего, должен был. При этом дом Контарени был опасным местом. Сколько еще людей могли проститься с жизнью, случайно забредя сюда? Бездомные, ищущие укрытия в заброшенных домах. Студенты академии, решившие потренировать очищение. Просто любопытные дети, как я когда-то. С проклятием в этом месте давно следовало разобраться. «У меня есть одно предложение». — тихо сказала я, не сумев скрыть дрожь в голосе. Лиана посмотрела на меня с надеждой, а Ричард — с недоверием. «Вы сейчас покинете сад. Ты, Лиана, отправишься в академию, а вы, инквизитор, туда, куда вам нужно. Я же останусь здесь и сделаю так, чтобы тут больше никто не погиб». «Вы не слышали меня, леди Кроу?» «Мне кажется, я четко сказал, что без позволения Ордена творить магию здесь нельзя», — сказал Ричард, возвращая лезвие в трость. «Вы ничего не увидите. Более того, вы даже не знаете, кто тут будет творить магию. Вы просто нашли пропавшую девушку, и после этого к палацу никто не приближался», — предложила я и легенду. «Если мне все удастся, и туман над домом рассеется», Всегда можно сказать, что это долгожданное погодное изменение. «А если не рассеется, леди Кроу?» — резко спросил мужчина. «Что если ордену придется сообщить в Ковен о вашем теле, найденном в саду?» Я вздрогнула. «Вы видите тут тела, инквизитор?» «Нет. А смертей произошло достаточно. Поверьте, если мне не удастся избавиться от проклятий, «Мое тело вы тоже не найдете». В глазах Ричарда промелькнула злость. Даже Лиана нахмурилась, тихо сказав, «Возможно, я слишком наивно оценила ситуацию». «Синьерина Кроу, я не хочу, чтобы вы так рисковали». «Послушайте девушку и уйдите отсюда», — согласился с ней Ричард. «Лиана, будь добра, вернись в академию», — попросила я, выдавив мягкую улыбку. «Я скоро тоже приду». Студентка переводила встревоженный взгляд с меня на инквизитора. Не знаю, какие мысли крутились в ее голове и что именно заставило Лиану повиноваться моей просьбе, но спустя еще пару секунд размышлений она сдавленно вдохнула. «Спасибо вам большое за спасение». Она кивнула мне, а затем Ричарду и быстрым шагом направилась к воротам. В саду-палаццо стало холоднее, шепоты звучали то громче, то тише. Проклятию, очевидно, не нравилось, что одну из жертв отняли у от него. «Почему вы пришли на помощь?» — тихо спросила я. «Инквизиция — плод безопасности в городе Святого Престола, как и карабинеры», — спокойно ответил Ричард. «Но мы ведающие, мы не ваша забота. В первую очередь вы люди». Поверьте, меня не порадовала бы смерть юной девушки, вне зависимости от того, есть у нее магические силы или нет. «Вы ненавидите ведьм», — напомнила я. «Вы сказали мне это в лицо 17 лет назад». На лице Ричарда не промелькнуло ни одной эмоции. «Чувство и долг — разное понятие леди Кроу». Я раздраженно поморщилась, но постаралась скрыть это, отвернувшись от мужчины. «На что ты надеялась, Эстер? На извинения? К чему тебе они?» «Мне не нужно было от Блэквотера абсолютно ничего. Мы чужаки, незнакомцы, которые по чистой случайности встретились на краткий миг, когда были детьми. Меня не должно волновать, что чувствует и думает Инквизитор. По крайней мере, в этом мне удалось себя убедить». «Я хочу попытаться провести очищение», — сказала я, не глядя на Ричарда. «Нет. Вы же сами сказали, что Инквизиция — оплот безопасности. Как может быть безопасно в городе, где прямо у Гранд-канала стоит проклятый дом?» «Эстер, вы ведь умная женщина», — нахмурился Блэквотер. «Вы должны понимать, что здесь речь идет об отношениях Ордена и Кована. Проведя очищение, вы дадите нам возможность обвинить ведущих в нарушении запрета». Особенно после того, как сегодня Ковен официально проявил новую заинтересованность в доступе к палацу Упрямство и желание выполнить уже мой долг по борьбе с проклятиями долго мешали мне согласиться с доводами разума. Однако в глубине души я знала, что Ричард был прав. Более того, я знала, что одной мне не хватит сил очистить палаццо Контарини. Мне нужен был еще хотя бы один ведущий, способный поддерживать щиты — пока я творила бы плетение очищения. «Верховный инквизитор, вы можете как-то повлиять на выдачу разрешения?» Наконец спросила я. «Не сейчас, но хотя бы в будущем». Ричард устало вздохнул, отряхивая спорванного пальто остатки листвы и пыли. «Я не могу ничего обещать». «А что с Адрианом Николетти?» Резкая смена темы, возможно, действительно могла привести меня к ответам, Если бы за воротами не раздались громкие шаги. Лоренцо, найди верховного инквизитора, пока я обыщу дом. Сломанные доски уже достаточное доказательство проникновения. Первый мужской голос звучал так, будто его владелец удалялся от сада. Хорошо, ответил ему второй, который наоборот приближался к нам с Ричардом. Уходите немедленно, леди Кроу, быстро сказал Блэквотер, через деревья и тихо. Это инквизиторы. В этой ситуации у меня даже мысли не возникло о возражениях. Встречи с новыми инквизиторами мне были явно не нужны. Однако прежде чем я успела сделать хоть шаг, моего запястья коснулась рука Ричарда в тонкой кожаной перчатке. «Из-за чего проклятие нападает?» — спросил он. «Мы с вами стояли здесь довольно долго, и все было спокойно». Я, непонимающе нахмурилась, Но времени на раздумья не было. Шаги того, кто был назван Лоренцо, приближались. «Про палацца ходит много страшных историй. Какую здесь рассказывают вслух, та проклятая сущность и нападает на говорящего», — кратко пояснила я. «Спасибо», — кивнул инквизитор. Отпустив мою руку, он отвернулся, приняв задумчивый вид, как будто все это время находился здесь в одиночестве. Я же поспешила скрыться между деревьями и тихо пробраться к воротам. Тепло, оставшееся на запястье в том месте, где его касался Ричард, почему-то напомнило мне о мальчишке в белой рубашке и жилете. Таким инквизитор был годы назад. Это воспоминание, к моему удивлению, тоже было теплым. Ричард. Увидев инквизитора Лоренца, я окликнул его, отвлекая от шорохов, которые леди Кроу издавала, пробираясь между деревьями. Она явно пыталась быть бесшумной, но для тренированного слуги первозданного обнаружить ее было бы слишком легко. «Брат Лоренцо, — Брат Лоренца, кивнул я. — Верховный инквизитор! — поклонился рыжеволосый юноша. — Если мне не изменяла память, ему было всего двадцать лет. «Кто пришел вместе с тобой?» «Брат Рикардо», — почтительно ответил инквизитор. «Он ищет ведающих в доме». «Мне нравился Лоренца. Он не был жесток и все еще не обрел предубеждения, взращиваемое в каждом инквизиторе с особой тщательностью, чего нельзя было сказать о Рикардо». «Вы уже успели найти что-нибудь, верховный инквизитор?» — спросил юноша. «Нет». Когда я пришел, здесь не было ни души. Значит, Ковен солгал, сказав, что у них тут пропало ведающее. Отвечать я не стал. К счастью, статус позволял мне игнорировать любые вопросы инквизиторов-неофитов. Новый звук шагов возвестил о приближении Рикардо. «Верховный инквизитор?» — воскликнул он, входя в сад. Рикардо был невысоким худощавым мужчиной лет сорока. Он служил в инквизиции с того же возраста, что и Лоренцо, но за двадцать лет не поднялся ни на одну ступень звания. Это не мешало ему боготворить орден, но заставляло становиться с каждым годом все невыносимее. — Добрый день, брат Рикардо, — спокойно кивнул я. — Да где ж добрый верховный инквизитор? — воскликнул он. — Бесы эти, ведьмы поганые, на дом великого кардинала так и зарятся. «Ты говоришь о запросе Ковена?» «Да если бы!» «Я все понял!» «Запрос был отвлечением внимания, пока кто-то из них тайком пробрался сюда!» Заговорщицки прошептал Рикардо. Весь его вид говорил о том, что он ожидал от меня одобрения. «У тебя есть доказательства?» Холодно уточнил я. «А вот и есть!» Ухмыльнулся он. «Мы встретили по пути гондольера по имени Винченца». Он клянется, что видел целую группу бесов в их синих тряпках Академии. Они шли сюда. А потом подошли еще двое. профессоры и какая-то рыжеволосая бестия. Я глубоко вздохнул, убеждая себя успокоиться. Показания гондольера были очень неудобным новым фактом. Осведомитель уверен, что они вошли в сад. Я прибыл сюда намного раньше вас и никого здесь не встретил. Рикардо фыркнул, закатывая глаза. Верховный инквизитор, при всем уважении, но я служу ордену даже подольше вашего. Уж если что-то говорю, значит, я в том уверен. Ларенцо не вмешивался в разговор, задумчиво осматривая сад. С его стороны я не ожидал проблем. Решиться на исполнение плана было довольно легко особенно после следующих слов Рикардо. «В общем, я не знаю, как они успели скрыться и куда, но я предлагаю арестовать первого же беса, который попадется нам по пути, чтобы ведьмам неповадно было». «Брат Рикардо, мы должны действовать на благо ордена, а не вызывать ненужное волнение», — не выдержал Лоренца. «Эй, молчи уже, мальчишка, ничего ты не понимаешь». Я сжал руку на трости, и с улыбкой одобрения, которую от меня так ждал Рикардо, сказал. «Что вам известно об историях про палацца?» «Ересь, вы имеете в виду? Страшилки, гуляющие по кабакам?» нахмурился инквизитор. «Да. А зачем?» «Чтобы ересь искоренять, ее надо понимать», — пожал я плечами. «Вы опытный инквизитор, брат Рикардо, и наверняка даже лучше меня знаете, о чем говорят люди». Мужчина выпрямился, выпячивая в палую грудь, и гордо кивнул. «Вот и расскажите нам какую-нибудь из баек, а мы с братом Лоренцо пока будем осматривать сад еще тщательнее». Лоренцо понимающий, смотрел на меня, но все же двинулся следом, когда я стал отходить к колодцу. Рикардо же принялся со всем рвением показывать, насколько опытнее собой нас их он был. «Ну, слушайте», — сказал он. Говорят, что тут бродит неупокоенная душа венецианского ростовщика. Не дал он денег одному лентяю, так кто и помер в долговой яме, а жена его на честного человека злобу затаила. Голос Рикардо звучал уверенно и громко. «Э, Верховный Инквизитор, вы далеко отошли, вам слышно?» — спросил он. «Конечно слышно, брат Рикардо. И слышал я не только его рассказ». Звенящая тишина окутывала сады палацца, а в ней звучали голоса — детские, молодые и старческие. Они поселяли в груди безотчетную тревогу, которую в сложившейся ситуации я даже приветствовал. «Продолжайте!» — велел я Рикардо. «Странное чувство, как будто что-то не так», — шепнул мне Лоренцо. Юноша был бледен, но по плотно сжатым губам я видел, что он борется со страхом. «Ищите следы, брат Лоренца. просто ответил я, прекрасно помня, как сад палацца скрывает любые изменения. Рикардо продолжал. «Так вот, жена погибшего лентяя решилась отравить ростовщика. Говорят, выбрала особо гнусный яд, который доставлял такие мучения, что ростовщик не выдержал и...» Голос инквизита стих. «Повесился в палаццо!» оканчивая собственные страдания. Новый голос, завершивший рассказ, был низким и хрипящим. Лоренцо вздрогнул, спотыкаясь о корягу. «Верховный инквизитор, что происходит?» «То, что я и ожидал. И не простит мне первозданный этот грех». Вместе с юношей мы бросились обратно к Рикардо. В том месте, где он рассказывал байку, уже никого не было. Лоренцо закричал, зовя его по имени. Вместе мы обыскали все сады, зашли в само палацо, Инквизитор Рикардо исчез. Однако, смотря на большое кривое дерево, краем глаза я видел раскачивающийся на веревке силуэт со сломанной шеей. При прямом взгляде в то место его, разумеется, не было. Надо было... «Давно дать ведающим разобраться с этим местом!» — в бессильной злобе выдохнул Лоренцо. «Инквизитор! Теперь пострадал инквизитор!» «Возможно, мы его еще найдем», — успокаивающе сказал я, будучи уверенным, что этого не случится. «Но я согласен с тобой, Лоренцо. Пропажа брата Рикардо может повлиять на выдачу разрешения Ковену». «Да поможет в этом первозданный», — прошептал юноша. «Пойдем. Нужно отправить сюда больше людей для поисков», — сказал я, шагая к воротам. «Верховный инквизитор, простите за дерзость», — напоследок сказал Лоренца. «Рыжеволосая без женщина, которую упомянул Рикардо, случайно не может быть ведьмой, которую вы вчера едва не арестовали на руговекке?» «Не может», — резко ответил я. Больше вопросов Лоренца не задавал. Когда палаца осталось позади, я позволил себе вспомнить маленького мальчика, ведающего, которого инквизитор Рикардо несколько лет назад обвинил в неправомерном использовании магии, хотя единственным преступлением ребенка было то, что он магией случайно перевернул скамейку. Мальчик умер в Ордене. Как оказалось, у него была астма. Кован просто не успел помочь ему и добиться оправдания, ведь Рикардо мешал всеми силами а я тогда не имел власти Верховного Инквизитора. Это не оправдывало того, что я сделал сегодня, но, думаю, обратись время вспять, я поступил бы так же. В конце концов, когда-то я уже решил, что не смогу больше остаться в стороне.